Пульс ширине зрачков, тремору, мышечному тонусу. Все эти данные сохранились в системе. Я знаю также, что Мара увидела в своих агментах. Я ее ужас был вполне объясним. Лицо Парфирия задрожало и задергалось под лиловым лучом, будто у него начался нервный тик, а потом стало пятнами застывать, как бы сохраняя замороженные фрагменты гримасы.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 Они заплыли и сузились, и еще сделались такими, словно Жанна Сафо 2000 лет писала на своих табличках доносы прокураторам Тиберия и Калиговы, а потом лично наблюдала казнь оговоренных. Это было усталое и страшное лицо. Без надежды, без любви, без тепла и света.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 И в темноте что-то жутко ухнуло. А потом хриплый недружелюбный мужской голос отчетливо сказал. «Эх, етян твою ететь!» Невидимая Жанна хихикнула. «Теперь ты окончательно это сделала, Мара. Сама освободила своего кракена». «Я сотру все!» Сказала Мара.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 Рядом с ним стояла большая тарелка с дымящимися блинами. Обычно Емеля толерантен и терпелив, сказала невидимая Жанна. Но не сегодня. Уте ты умеешь сочинять не только ты, Мара. Моё ожерелье не зря висит у тебя на груди. Для Емели ты гетеросексуальный белый мужчина, каждые три секунды произносящий расовое N слово, потом гомофобное F слово.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 Гранитные особняки в броне кованных решеток, фасады благородных собраний в обрамлении длинных колонат, фронтоны неясных институций с тоскующими по Риму гипсовыми стандартами и орлами: музеи, дома культуры, военные академии, и Бог знает, что еще: вся история и славы империи, канувшая в сырую холодную ночь,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 Стали слышны тяжкие удары металла в камень. Они делались все громче и звонче. Пятнышко росло, и Мара различила блестящего в лунном свете всадника, скачущего в ее сторону. В его вытянутой вперед руке подрагивала тарелка с блинами, а исчеревшееся кошачьими усами лицо казалось страшной самурайской маской. Голос его был подобен звуку колокола. Такого огромного, что тот порождал не звон, а низкий вибрирующий гул. Много, много русских аватарок хранил в себя Diversity Manager. Мара хватилась своего фонаря, но его нигде не было видно.